Глава 30. Как попасть аргументом в цель? Принцип аргументации номер один. Аргумент имеет максимальную силу только в партнерстве с прояснением. Без понимания причины аргументация похожа на стрельбу из лука с закрытыми глазами. Вам повязали темную повязку, основательно повертели вокруг себя и, не говоря, куда направить стрелу, отпустили «стреляй». Вот почему так важен этап прояснения и понимания семи тем возражений, которые мы прошли в 17 главе. Темы, которые обычно вызывают возражения. Цена, время сроки, качество, наличие подобного товара или услуги, прошлый негативный опыт в подобной ситуации, недоверие к оппоненту, продавцу, человеку, недостаток информации. Прояснение позволяет узнать настоящую причину, Давайте еще раз рассмотрим на упрощенных примерах. В каждой ситуации возможны разные варианты ответов клиента, а значит и наши прояснения будут разными. Например, человек сказал «мне надо подумать». Мы, отрабатывая возражения, уточнили. Да, подумать всегда важно, я и сам всегда так делаю. А если не секрет, о чем именно вы хотите подумать, что смущает? Клиент ответил, что уже в принципе ничего. Надо лишь посоветоваться с женой. Внимание! Значит, есть еще один человек, который принимает решение. Делаем изоляцию и даем обратную связь. А это единственное, что необходимо для принятия решения, или есть что-то еще? Ответ клиента. Да, мне важно посоветоваться. Если я правильно понимаю, вы обычно принимаете решение совместно, особенно по таким вопросам, как наш? Правило «не думай за клиента, спрашивай» должно быть контекстом всей коммуникации. Клиент может быть подкаблучником или жить с женой душа в душу и всегда совместно принимать решение, не стоит размышлять на эту тему и вешать ярлыки. Главное, что клиент сомневается, не может один принять решение. И потому возражает, а жена как-то участвует в процессе или даже решает сама. Вот с чем необходимо работать. Если мы хотим говорить о том, что важно человеку, и при этом преследовать свою цель, у нас есть несколько вариантов действий. Первый вариант. Предложить позвонить жене и посоветоваться, если хотим получить результат прямо сейчас и готовы рискнуть. Ведь если мы недостаточно прояснили и вопрос не в жене, то наше предложение может показаться давлением. Второй вариант. Договориться о приезде клиента вместе с женой в другое конкретное время. Третий вариант. Манипулировать человеком и брать на слабо. Такое простое решение можно принять и самому. Вы знаете, что я отношусь к манипуляции отрицательно, поэтому говорю этот вариант лишь потому, что он существует. Четвертый вариант. Или, если мы в изобилии, а не в нужде, и все-таки чувствуем что-то не так, то важно сделать повторную сильную изоляцию. Имя. Если не секрет, вам на самом деле нужно посоветоваться с женой или есть что-то, что я упустил, или вы мне по какой-то причине не сказали. Для аналогичной ситуации в сегменте B2B инструменты останутся теми же, и предполагаю, что и варианты дальнейших действий те же. И все они будут логически вытекать из полученной от оппонента информации. Например, Клиент, представитель компании, отвечает где-то ближе к завершению встречи, что ему или им надо подумать. Мы делаем принятие и первое прояснение. Да, согласен, вопрос непростой. А если не секрет, что смущает? О чем хотите подумать? Клиент, вариант 1. Есть вещи, которые я хочу обсудить со специалистами такими-то и такими-то. Клиент, вариант 2. Есть вещи, которые мне нужно согласовать с руководством. Мы продолжаем прояснять. А что за вещи? О чем конкретно идет речь, если не секрет? Если установлен контакт, то, вероятно, мы узнаем, по каким аспектам будет обсуждение. Но главное, что нам уже дало прояснение. Наш оппонент, клиент, или не принимает решение сам, или не владеет полным набором знаний, раз ему нужен специалист, что почти одно и то же. Пока не будет ясности никаких мыслей за клиента. Для сегмента B2B абсолютно нормально, что в проекте участвуют как менеджеры проекта, так и узкие специалисты по продукту. Нам также будет полезна изоляция, например, такая. Имя — это единственное, что необходимо сделать в ближайшее время, чтобы двигаться дальше, или есть что-то еще? Мы многое поймем из ответа. Если он конкретный и прямой, например, да, только это, то, судя по всему, это правда. Если уклончивый, непонятный, значит, что-то не так, но пока мы не знаем, что. Возможные обратные связи могут быть, например, такие. Имя. Я правильно понимаю, что нам необходим специалист такой-то для прояснения таких-то моментов. Или. Имя. Я правильно понимаю, что вы принимаете решение совместно с руководителем. По ответам мы сможем лучше понять ситуацию, подтвердить или опровергнуть свои опасения. Чтобы попасть в боль, варианты дальнейших предложений будут аналогичными предыдущему примеру. Первый вариант. Предложить позвать необходимого специалиста сейчас, если это физически возможно. Второй вариант. Предложить встречу уже в полном составе со специалистом или руководителем в другое конкретное время. Третий вариант. Манипулировать человеком и брать на слабо. В данном случае для сегмента B2B даже рассматривать не буду это не эмоциональная одношаговая продажа кофемолки конечному потребителю. Четвертый вариант. Или, если мы все-таки чувствуем, что что-то не так и готовы спросить открыто, то сделать повторную сильную изоляцию. Имя. Если не секрет, вам на самом деле нужно посоветоваться со специалистом таким-то или есть что-то, что я упустил или, возможно, вы мне по какой-то причине не сказали. В крайнем случае, если мы сильно ощущаем дискомфорт, то всегда имеем право спросить. Имя. Прошу прощения, я привык доверять своей интуиции и чувствую, что что-то идет не так. И если не секрет, что происходит на самом деле? Сильные аргументы в той или иной мере работают и сами по себе, но адресный аргумент всегда самый мощный. Принципы. Как это работает? Аргументация достигает максимальной силы только в партнерстве с прояснением. Правило. Как это сделать? Сначала проясни проблему, только потом аргументируй.